Глава 16. 15 января 2023 года. Из дневника М.Ф. Я не сразу поняла, что своим ночным бредом подписала Виктору смертный приговор. Сейчас, когда я пишу эти строки, я понимаю, что мой дневник может оказаться после смерти мужа в руках следователя, а потому прошу понять меня. Я не заказывала Виктора. Просто человек, который ночью задал мне провокационный вопрос, и попросил назначить его палачом, воспользовался моим сонным состоянием и добился от меня разрешения на убийство. Конечно, не так-то просто убить человека, я это хорошо понимаю. Но, с другой стороны, что я вообще знаю об этом мальчике, кроме того, что он не ладит со своими близкими и расхрискнул забраться в чужой дом? Конечно, уже один этот поступок говорит о его личности. С одной стороны, я бы назвала его трусом, ведь он скрывается от мобилизации. Но с другой, разве трус смог бы преодолеть все свои страхи и, приставив лестницу к окну второго этажа обитаемого, я повторяю, обитаемого дома, залезть туда? У вас, господин следователь, может возникнуть вопрос, а почему он не залез в необитаемый дом? Почему не спрятался в более скромном доме в этом же поселке? тем более, что здесь у нас полно запертых на зимнее время дач? И дачи... Все же не курятники, а нормальные, добротные, теплые дома. Везде есть, помимо электрического или даже газового отопления, камины, а в сараях практически у всех домовладельцев имеется запас дров. И вот тут, господин следователь, я и сама задаю себе этот же вопрос. А что, если этот дом был выбран Сергеем не случайно? Что, если он вообще был подослан ко мне моим мужем? Ведь, чтобы выяснить, какое из окон нашего дома не заперто, Нужно как минимум их все проверить. То есть сначала проверить все окна на первом этаже, плюс стеклянную дверь, выходящую на террасу и в сад. Потом по лестнице подняться ко всем окнам подряд, пытаясь открыть их, и вдруг, о чудо, найти незапертое окно. Вот интересно. И как же эта Соня могла, подготавливая дом к зимовке и отмывая окна, не запереть его? Вы, я считаю, господин следователь... «Вы подумали сейчас так же, как и я. Это окно кто-то подготовил, открыл». И не факт, что Сергей вообще поднимался по лестнице и забирался в дом через окно. Он мог спокойно войти в дом, который ему открыл Виктор. Мало ли было таких ситуаций, когда я отсутствовала. Распродавая вещи, я время от времени уезжала, чтобы встретиться с покупателем где-нибудь на станции метро или в торговом центре, чтобы только не назначать встречу у себя дома. И вот, в те дни, когда меня подолгу не было дома, Виктор мог спокойно спланировать весь этот спектакль с Сергеем. Тем более, что тема мобилизации была у всех на слуху, и можно было просто подогнать историю появления в доме наемного убийцы к теме дезертирства. И Виктор, хорошо зная меня, мою глупую доброту, иначе и не назовешь моё легкомыслие, мог без труда спрогнозировать развитие событий. Я обнаруживаю в доме Сергея, жалею его, кормлю, позволяю ему жить в доме сколько захочется, вернее, до первого февраля. Потом, само собой, влюбляясь в него, получается, у Сергея было задание соблазнить меня. После чего он решает освободить меня от мужа-тирана и выставляет меня как заказчика убийства. А потом... А потом он возвращается ко мне, падает мне в ноги, плачет и признается в том, что не смог убить мужа, что он вот такой бедный, родимый, потому и в армию не может идти, не то чтобы убивать. И тогда я, преисполненная самых теплых чувств и радостная от того, что никакого убийства совершено не было, проникаясь к этому мальчику еще более сильными чувствами и настолько уже доверяю ему, что полностью теряю бдительность. И вот когда нахожусь в таком состоянии, мой любовник убивает меня. Не знаю, господин следователь, где он это сделает, возможно, прямо в доме, хотя навряд ли. Скорее всего, мы отправимся с ним на прогулку, может, в сад, а может, в лес, и вот там-то он и застрелит меня. Или нет? Выстрел могут услышать. Возможно, он отравит меня прямо дома, а потом мой труп отвезет подальше в лес. К примеру, воспользуется садовой тачкой, она большая, металлическая, на колесах. И неизвестно, когда найдут мой труп. Хотя, моему мужу надо, чтобы меня поскорее нашли, значит, труп оставят прямо на дороге. И вот после этого Виктор Владимирович Финягин, благополучно избавившись от меня чужими руками, спокойно переселится в наш дом со своей молоденькой беременной любовницей и начнет с ней новую жизнь. А я буду гнить на каком-нибудь самом дешевом кладбище в самом дешевом гробу. Вот так, господин следователь. Но все это лишь мои предположения. Пока что я живая и понимаю, что мне надо действовать. Вот поэтому я собираюсь обратиться к какому-нибудь адвокату и попросить у него совета. Расскажу все, как есть. Во всяком случае, предупрежу его о готовящемся убийстве. А уж он пусть решает, как мне поступить. Отдам ему большую часть собранных денег, но ну и заодно спрошу его, есть ли у меня шанс получить хотя бы что-нибудь при разделе имущества. И расскажу ему об угрозах Виктора. Жаль, что я не записала эти самые угрозы. Но если вы, господин следователь, «Будете копать и захотите больше узнать о моем муже?» «Поинтересуйтесь этим вопросом у его бывшей секретарши Нади». Она-то своими глазами видела, как он однажды избил меня, превратил в кусок мяса.